Несколько царапающих звуков скрежет напильника щелчок, и сэр Чарльз вскочил на ноги со стилетом в руке. Несмотря на свою полноту и возраст, выглядел он решительно и грозно. — Теперь молитесь и полезайте обратно, — приказал он нам. — Но, сэр Чарльз, мы же можем вам помочь, — начала я. — Леди Грейс, это зрелище не для вас. Встретимся у сходней, — решительно повторил сэр Чарльз. Мазу почтительно поклонился ему, держа веревку, чтобы я могла подняться и спуститься. Это было еще труднее, чем в прошлый раз, потому что ладони у меня горели. Мы спрыгнули в лодку и стали ждать. Вдруг до нас донесся звук глухих ударов в дверь и крик сэра Чарльза. «На помощь! Помогите! Я задыхаюсь!» И хотя прозвучало это не очень правдоподобно, мы услышали звук открываемой двери и голос Стивенса. «Тебе что, мало?» «Ах ты!» Последовал удар, какая-то возня, отвратительный хруст, короткий вскрик и тишина. Через несколько минут мы услышали, как сэр Чарльз, тяжело дыша, спускается по сходням, и увидели его мощный силуэт. Он осторожно влез в лодку, которая осела почти по самые борта, и сполоснул в воде стилеты руки. Потом протянул оружие мазу, но тот покачал головой. Все это происходило в полной тишине. Правду сказать, меня слегка подташнивало. Керси медленно повел лодку назад, к Уайтхоллу, но поскольку теперь мы плыли против течения, путь должен был занять больше времени. — Что с вами случилось, сэр Чарльз? — спросила я, чтобы не думать о своем бунтующем желудке и темной воде, подступавшей к самому борту лодки. Сэр Чарльз повернулся ко мне. «Миледи, все, что я помню, в день святого Валентина после нашей прогулки я лег вздремнуть, а очнулся в этом отвратительном месте с кольцом на щиколотке. Я едва мог поверить в реальность происходящего, когда появился мой брат-близнец и стал выпытывать у меня, где я храню бумаги на дом и как веду свои дела на королевской бирже». Сэр Чарльз стер пот со лба. Несмотря на холод и сырость, его трясло, как в лихорадке. Мой брат-близнец Гектор всегда ненавидел меня, хотя я никогда не отказывал ему в деньгах, сколько бы он ни просил. Я думал, он во Франции сражается с папистами. Потом я получил известие о его смерти, помните, я вам рассказывал. И вдруг он здесь, угрожает мне голодом, и даже хуже, если я не выполню его требований. Конечно, я не пошел на это. Узнав все, что нужно, он тут же убил бы меня, это ясно как день. И тогда он прислал своего прихвостня избивать меня и запугивать. — Что вы сделали со Стивенсом? — спросила я. Сэр Чарльз отвел глаза. — Я воздал за нанесенные мне побои и унижения, как того требует правило чести. Он мертв. О, Боже! Вот и все, что я смогла сказать. Трудно было представить, что кругленький, добродушный сэр Чарльз, который учил меня ездить верхом, распевая зеленые рукава, убил кого-то своими собственными руками, даже если на то была веская причина. — Правильно, — сказала Элли, — так ему и надо. Я подняла голову к небу и увидела, что уже светает. Сердце у меня ушло в пятки. Сэр Чарльза мы спасли, но ох, что теперь будет! Сэр Чарльз заметил выражение моего лица и сказал очень мягко, «Не бойтесь, леди Грейс, ее величество будет вами довольно. Я поговорю с ней и все улажу». И лицо его снова закаменело.